глава 54 как ты себя чувствуешь тайлер смотрел на меня слишком уж обеспокоеенно поэтому я не могла не проворчатьтай я не умираю у меня всего лишь повреждена рука все нормально я лежала в постели а все мои спутники сидели вокруг Герцог где-то умудрился найти первоклассного лекаря-мага, который вылечил мою рану за несколько минут и предложил прийти на второй сеанс, чтобы свести тоненькую ниточку шрама, оставшуюся после ранения. Пришла в себя после обморока я быстро. Но убедить герцога, что все дело в моем восприятии, а не в серьезной ране, мне не удалось. Он бегал вокруг моей постели, паниковал, по десять раз спрашивал о моем самочувствии и смотрел на остатки моей раны со священным ужасом. Но самая большая проблема — это некоторая усталость после применения на мне магии. «Тебе рассекли руку от запястья до плеча», — вздохнул Уитмар. «И эту рану нельзя вылечить магией, поэтому говорить о нормальности не приходится». «А что мне еще говорить?» — слабо улыбнулась я. «У вас всех такое выражение лица, словно вы меня х р а н и т ь собрались». «Тьфу!» — выругался герцог. Ещё более чудного сравнения найти не смогла. Какая атмосфера, такое сравнение? И чем киснуть над моей кроватью, лучше бы ты, Тайлер, нашёл этого преступника и хорошенько дал ему в морду от меня. Ого! Я не подозревал, что твоя невеста такая кровожадная. Искренне восхитился Фредерико. Так что, Тай, может, и впрямь займёмся поисками? — А ты знаешь, кого и как искать? — ф ы р к н у л герцог. — Пока понятия не имею, но надеюсь, что леди Крис... прояснит картину. Я отрицательно помотала головой. К сожалению, я не успела рассмотреть внешность нападавшего. Да мне в н е ш н о с т и не нужна. Ее легко изменить, поэтому по внешности трудно что-то сказать. Меня куда больше интересует, как правильно звучало ваше желание, которое вы загадали, когда перенеслись в этот мир. «Никто и ничто в этом мире не способно причинить мне вред». «Вот оно!» — воскликнул Фредерико. «Теперь все понятно». «И что же тебе понятно?» «То, что причинило вред леди Крис, не относится к этому миру». «Гениально!» — с сарказмом воскликнул Тайлер. «И как мы об этом не догадались? А, ведь так звучит желание Крис». «Вот именно. Меня до сих пор удивляет, как ни ты, ни Уитмар об этом не подумали». хотя с тобой все понятно. Тебе от твоей леди здорово мозги вышибло, не буду уточнять куда. А вот что с тобой случилось, Уитмар?» «Общение с вами двумя случилось», — отозвался Уитмар. «После него удивительно, что я вообще помню свое имя». «Так в чем дело? Я не выдержала и прервала нарастающую перепалку». «А все дело в том, что вам причинил вред тот, кто пришел из другого мира». «Но разве тот, кто пришел из другого мира, не становится тем, кто принадлежит к этому?» — нахмурился герцог. «Верно, становится, но довольно медленно. Лишь через несколько месяцев мир примет этого человека как своего». «А есть убедительные аргументы в пользу этой теории?» — спросил герцог. «Леди Крис, вспомните, как только вы попали в этот мир, вы легко могли поранить сами себя, верно?» «Верно». о т в е т и л я, вспоминая, как случайно изрезала себе все руки во время чистки овощей и сколько царапин получила, пытаясь прибраться. Это происходило потому, что вы еще считались человеком из другого мира. А вот сейчас вы не можете себе причинить ни малейшего вреда. Я лишь согласно кивнула. Забавно, что об этом знал ф р и д е р и к о но герцог и Уитмар были не в курсе. Словно прочитав мои мысли, Тайлер спросил. «А ты откуда об этом знаешь?» У нас было одинаковое образование, но что-то я не встречал ничего подобного. Это базовые знания любого дракона. Мне не нужно читать. Они находятся в моей голове. ф р е д р и к о легонько постучал костяшками пальцев по своему виску. Что ж, теперь все становится понятно. Надо всего лишь найти человека со следами иного мира в ауре. О да, Уитмар захлопал в ладоши. Очень легко. с учетом того, что ауру могут хорошо видеть исключительно драконы в своей истинной форме, а также чуть-чуть некоторые люди с магическими способностями. «Я вижу ауру, пусть и не так ярко, как ф р и д е р и к о вздохнул герцог, — «но обыскать вдвоем все поместье...» — «Реально, если будет обыскивать кто-то моего размера», — ухмыльнулся ф р и д е р и к о «из высоты птичьего полета». Ни стены, ни другие препятствия не мешают мне видеть магию. «Это все, конечно, хорошо», — зевнула я, заставляя остальных в т о р и т ь мне. «Но вам не кажется, что нам все же стоит немного поспать?» Весь вечер и ночь мы провели на ногах, практически без сна. Сначала бал, потом взрыв, потом допрос г р а ф и н и потом посещение ведьминского домика, а после нападения на меня. Не знаю, откуда у них у всех были силы, но у меня их не осталось, я дико хотела спать». «Леди Крис с права. Ей нужно отдохнуть. Да и нам не помешает. Комната в северном крыле хватает, так что будьте добры, покиньте нашу с Леди Крис спальню». «Вашу?» «Нашу?» «Мы будем спать тут вместе, поэтому нашу». «Ваша светлость, при всем уважении к вам, начала я, но герцог меня перебил». «Вот и соберите все свое уважение ко мне и поберегите мои нервы. У меня до сих пор руки дрожат, когда я вспоминаю, как ты там сидела с раной на плече. Еще одного такого потрясения я просто не переживу». А Тайлер не шутил. Серьезное лицо, плотно сжатые губы и абсолютная решимость настаивать на своем допобедного. «Одеяло, и с п о л ь з у я второе», — буркнула я, пододвигаясь к правому краю. «Что?» — хором спросили мужчины. ы под свое одеяло не пущу». «Непримиримо», — сказала я, отчаянно зевая. «Неужели не ковер?» — хмыкнул Уитмор. «Идете на повышение, ваша светлость?» Фредерико с Уитмором вышли, а герцог достал себе из шкафа о д е я л а Он и впрямь неплохо знаком с этим поместьем. Лежа на спине, я смотрела, как герцог устраивается сбоку. «Леди Крис, можно?» «Что можно?» «Что он опять хочет?» «Обещанный поцелуй или что-то большее?» «Обнять тебя, чтобы руки прекратили трястись», — затаённой болью шепнул герцог. «Только сегодня», — ответила я, чувствуя, как Тайлер, обнимая меня за плечи, одной рукой притягивает к себе чуть ближе.